Глава 28. Стенограмма экстренного совещания в центре управления экспедицией RS4. Лаборатория реактивного движения, Пасадина, штат Калифорния. 9 марта 2049 года. JT. Что мы имеем? Начальник отдела связи и слежения, MA. Ксеносистема доложили о полном выходе из строя главной антенны. Они говорят, что пытаются воспользоваться запасными каналами, однако и низкочастотные и высокочастотные радиостанции также не работают. Несущая частота отсутствует. Эфир пуст. JT. Начальник отдела оперативного планирования. ТЯ. Отдел оперативного планирования и отдел работы вне герметичных модулей зафиксировали, что в последний раз согласованные работы за пределами ПМБ осуществлялись в 622 марсианские сутки когда пять членов экипажа и сотрудник «Сеносистем» на двух марсоходах отправились на вершину Кировнийского купола на поиски Джеймса Замудио. Вся техника и личный состав благополучно вернулись на ПМБ. После этого больше ничего не происходило. Джей Начальник отдела внешних сношений. Л. Я уже доложила о ситуации китайскому правительству. После нашего совещания я снова с ним свяжусь. Пока что мне пятки не поджаривают, за что я признателен. Джей Начальник отдела контроля окружающей среды и систем жизнеобеспечения. ПО. Работа собственной системы жизнеобеспечения ПМБ контролируется главным компьютером через внутреннюю сеть интерфейсов и данных. То же самое справедливо относительно функционирования систем электроэнергии, обогрева и освещения. Однако в случае выхода из строя главного компьютера управление данными системами можно осуществлять в ручном режиме. JT. Начальник отдела внутренней сети интерфейсов и данных. УМ. Мы проверили регистрационные журналы. Нигде не обнаружено никаких признаков отказа аппаратных средств или сбоя программного обеспечения. Правда, сеть работала с полной нагрузкой. Я не могу исключить катастрофический отказ основных систем, но в то же время и не могу утверждать, что он имел место. Джей Итак, мы ждем, когда наши товарищи восстановят связь. А пока, дамы и господа, хочу предоставить вашему вниманию вот это. Мне прислал это директор hi 2 с наилучшими пожеланиями. ПО. Это действительно то, о чем я подумал? Джей Предлагаю вам поделиться с нами своими мыслями, и затем мы продолжим обсуждение». Конец стенограммы. Фрэнк и остальные члены экипажа снова собрались за столом на камбузе. клиник без скафандра, сидел на стуле в дальнем конце двора, надежно связанной пугающе эффективной Айлой, которая научилась этому, когда спутывала коров и лошадей на ферме своих родителей. Тела Леланда и его безымянного убийцы по-прежнему лежали в лазарите Третьего нападавшего, которому Фрэнк разбил стекло шлема, оставили там, где он умер, у трапа шлюзовой камеры соединительного модуля. В настоящее время нужно было в первую очередь думать о живых. На столе стояли миски с сушеными ягодами, приготовленными Фрэнком. Он расставил их так, чтобы все могли дотянуться. Пока что никто к ним не притронулся но ну, а после того, как Фрэнк изложит то, что ему рассказал Джерри, желание есть уж точно ни у кого не возникнет. Протянув руку, Фрэнк взял пригоршню нарезанной клубники и один за другим отправил ломтики в рот, после чего откинулся назад и шумно выдохнул. «Мы можем спасти Юнь?» — спросила Люси. Обдумав ответ, Фрэнк выдал то, что знал. «Возможно. Я на это надеюсь» если мы грамотно возьмемся за дело. Фэн взял ломтик клубники, покрутил его в руке и откусил крошечный кусочек. «Как насчет Джима?» «Да, насчет Джима», — Фрэнк почувствовал, как у него стиснула грудь. «Надеюсь, с июня этого не случится». «Я прилетела сюда с пятью членами экипажа», — прорычала Люси, глядя на пленника. «Теперь у меня осталось всего двое! Двое!» «Франклин, что произошло с Джимом?» Спросила Айла. «Знаете что, он сам может вам все рассказать. Мне надоело быть посыльным ксеносистем». «Кто он такой? Что он вообще здесь делает?» «Ладно». Фрэнк наморщил лоб. «Хорошо. Итак, он говорит, что его зовут Джерри. Может быть, это правда, может быть, нет. Но на самом деле это не имеет значения. Они высадились на Марсе в середине ноября 2048 года. За три месяца до вас. Их переправили в морозильниках в состоянии анабиоза, как и нас. Посадка произошла в автоматическом режиме. Все в порядке, именно там, где и должна была быть, чего нельзя сказать про нас. Но проснувшись, они обнаружили, что спускаемый аппарат поврежден во время приземления. Отказала связь. Полностью выгорела Они не могли ничего передать и ничего принять. Они не могли переговорить с ксеносистемами, и ксеносистемы не могли переговорить с ними. Айла нахмурилась. А как же грузовые контейнеры? Они столкнулись с той же самой проблемой, что и мы, но только многократно хуже. Часть грузовых контейнеров приземлилась там, где нужно, но большая их часть оказалась разбросана по южной и восточной долинам. Ядерный генератор они установили быстро, это спасло им шкуру, но также позволило осознать, в какой же они заднице. У них два модуля, однако энергии недостаточно, чтобы запитать оба. Устройства выработки воды нет, им пришлось мастерить грубое приспособление из подручных средств. Теплицы нет, связи нет, солнечных батарей нет. Между тем временем, когда я впервые наткнулся на одного из них и настоящим моментом, им удалось найти всего один грузовой контейнер с продовольствием. Второй я к тому времени уже забрал. Я видел местонахождение контейнеров на карте, а они не видели, и ксеносистемы сознательно держали меня в неведении. Так что это я забрал их оборудование. И где-то там валяется еще один контейнер. В нем устройство, чтобы изготавливать кирпичи из грунта и трехмерный принтер. Но этого не... Продовольствие у них есть, но они не имеют возможности выращивать его сами. Они провели на голодном пайке почти три месяца. У них недостаточно воды, воздуха и электричества. Ну а ксеносистемы? Понятия не имели, в каком станции о состоянии. Им было известно только то, что они видели из космоса и что говорил я. Прижав тыльную сторону ладони к губам, Люси задумчиво склонила голову. «Но зачем? Мы здесь ради науки. А зачем здесь они?» «Колонизация. Захватить Землю, застолбить участок. Называйте, как хотите. Черт, вы сами за это заплатили». «Заплатили за что?» «Вы заплатили за это, на те средства, которые НАСА выделило на ПМБ». «Ксено-системы смогли возвести на Марсе две базы. Это нам известно. Подробности я не знаю. Эти люди именно поэтому не обратились к тебе за помощью. Они ведь знали, что ты здесь, так?» «Разумеется, знали. Тот тип, которого я встретил на равнине, даже назвал меня бреком Но по счастливой случайности, одним из последствий отказа связи стало то, что они даже не знали, какой сегодня день. Я сказал, что вы уже прилетели, и этот тип купился на мои слова. Он явно был из ксеносистем, и я предположил, что им предстояло заменить меня в качестве брека. Вот почему вы, прибыв сюда, застали меня в таком ужасном состоянии. Я на протяжении двух месяцев спал, положив пистолет под подушку, опасаясь, что базу возьмут штурмом, а меня вышвырнут из шлюзовой камеры. Но вы не должны были узнать о существовании М2. Они больше не могли передвигаться, даже если бы захотели а экипаж ПМБ теперь состоял из шестерых здоровых, сытых астронавтов и меня, Брека, бывшего военного, только что прикончившего семерых заключенных, потому что ему так приказали. У экипажа М-2 просто не было необходимых сил. Воздуха и электричества им также не хватало, поэтому они были вынуждены сосредоточиться на грузовых контейнерах, для чего они прочесывали Марс без карт. Чем все это время занимались ксеносистемы? Они не просили тебя съездить на М-2. Я послал их ко всем чертям. И они не стали настаивать? Да. Но это значит, что ксена системы хотели гибели М-2, сказала Люси, и всех, кто на ней находится. Послушай, если ты хочешь узнать, о чем думали ксена системы можешь спросить их сама. Получается, моя ложь была лучшим, что я мог сделать при данных обстоятельствах. Что ты имеешь в виду? проворчал Фен. Эти люди... Фрэнк отодвинул от себя миску с клубникой. «Они сорвались с катушек. Хуже. У них там сейчас настоящий дурдом». «Дурдом?» «Психушка». «У них проблемы с психикой?» «У некоторых. Определенно у командира. Они дерутся между собой, выясняя, кто будет работать, а кому достанется еда. Самые слабые выполняют всю работу и едят меньше всех, если вообще едят». Так продолжается с тех пор, как они поняли, что им не удастся построить базу, пригодную для жизни. Они похитили седьмую метеостанцию и разобрали ее на части, чтобы соорудить передатчик и связаться со спутником. Судя по всему, что-то им удалось, но только они не придумали, как отправить сообщение. Это стало последней каплей. Их босс Джастин наконец решил, что им для того, чтобы остаться в живых, нужно захватить ПМБ и прикончить тех, кто уже там находился. «Когда у нас была солнечная буря?» — обратился к Люси Фэн. «Седьмого ноября. Мы провели десять часов в изолированной капсуле в середине корабля», — добавила та для Фрэнка. «Достаточно для того, чтобы оказать воздействие на систему корабля, вывести из строя связное оборудование. Возможно, при этом также что-то произошло с морозильниками». Фэн, по-прежнему державший в руке ломтик сушеной клубники, посмотрел на него так, словно видел первый раз в жизни. Он бросил его в миску. Технология еще не отлажена. нас отказалось отправлять нас в таком виде. Тогда как ксеносистемам было насрать на то, что может произойти с нами. Я не имел никакого отношения к этому решению, напомнил Фэн, и Фрэнк вынужден был признать, что обращает свой гнев на невиновного. Ну хорошо. Итак эти люди рассудили, сейчас или никогда. У них заканчивалось продовольствие. Мощности систем жизнеобеспечения было недостаточно. Они чувствовали, что я расскажу всю правду. И у нас стало на одного человека меньше. Не знаю, что сказал им Джим до того, как...» Фрэнк перевел взгляд на Джерри, связанного одинокого. «Поговорите с ним сами». Я закончил. Люси отодвинула стол назад, поднимаясь на ноги, и Фэн и Айла последовали ее примеру. Они остановились перед Джерри. Люси, подбоченившись, Фэн, скрестив руки на груди, Айла, прижимая пальцы к верхней губе, чтобы случайно ничего не сказать. Отстранив ногой свой стул в сторону, Фрэнк отошел к стене, наблюдая за происходящим. «Тебя зовут Джерри, так?» — спросила Люси. «Да. Я командир экспедиции Люси Дэвисон. Я хочу, чтобы ты рассказал, что случилось с Джимом Замудио». «Вот он!» — Джерри кивнул на Фрэнка, поскольку только этой частью своего тела и мог пошевелить. «Обещал, что меня не тронут!» «Чтобы он тебе не обещал, он не несет ответственности за свои слова. Итак, что с Джимом Замудио?» «Повтори то, что ты рассказал мне», — сказал Фрэнк. Взвесив все варианты, Джерри пришел к выводу, что у него нет выбора. «Мы... мы поднялись на вулкан. Мы хотели узнать, нельзя ли стащить еще что-нибудь из вашего оборудования. Только и всего. Мы приехали туда только ради этого. И все!» Нам уже почти удалось наладить связь, не недоставало нескольких деталей. Точно, нескольких деталей. А Джим? Он вдруг появился там. Мы завернули за скалу, а он стоял там спиной к нам, склонившись над каким-то камнем, разглядывал его вблизи. Нас он не увидел. Я хотел дать дёру, но Джен... Она словно обезумела. Увидев вашего человека, она наехала на него на большой скорости, швырнула его на скалу. Он потерял сознание, полностью отрубился. «Это сделал не ты?» «Не я», — облизнув губы, Джерри расслабил связанные руки. «Джен хотелось снять с него скафандр и бросить его прямо там, но я за него заступился. Мы же ведь не могли его оставить, правда? Правда?» «Вы отвезли его на М2». «Ну да, мы отвезли его на М2. Я полагал, мы просто поддержим его какое-то время, после чего отвезем обратно, обменяем его на то, что нам нужно». «Но Джастин...» «Ваш командир...» «Точно!» Тут Джерри заколебался. Фрэнк бросил на него выразительный взгляд, и он продолжал. «Жуткий человек, просто жуткий! Мы делаем так, как он говорит, потому что иначе... В общем, никто не смеет ему возразить, понимаете?» «Что стало с Джимом?» Подался вперед Фэн. Джерри ответил не сразу. «Его больше нет!» Наконец выдавил он. «Он умер. Он умер, точно. Он не вернется». «Когда вы его забирали, Джим был жив. Как получилось так, что он умер?» «Это все Джастин. Это была его идея. Он нас заставил. Заставил всех нас». «Говори. Говори немедленно, иначе я вышвырну тебя в шлюзовую камеру. И к черту клятва Гиппократа. Что вас заставил сделать этот Джастин?» «Съесть его!» Наступила абсолютная тишина. Никто даже не дышал, осмысливая эти слова. Вдруг Фэн бросился вперед, но Фрэнку, готовому к этому, удалось перехватить врача и силой удерживать его, прижав к себе, до тех пор, пока тот не обмяк у него в руках, всхлипывая и уткнувшись ему в плечо. Однако какое утешение мог предложить тот, кто к настоящему времени убил уже пятерых? Фрэнк не чувствовал себя способным на сочувствие Фэну. Джим погиб. Юнь в ближайшее время разделит его судьбу. Из шести членов экипажа в живых осталось лишь трое, и даже если они захотят смыться отсюда, МОК будет готов к полету не раньше, чем через несколько месяцев. Похоже, не осталось никакой надежды. За спиной Фэна Фрэнк видел Люси и Айлу. Обе были раздавлены этим известием. Фрэнк вспомнил, что такое же выражение было на лицах Деклана и Зеро, когда они собрались втроем, чтобы обсудить свое положение. «Понимаю, это совсем не то, чего вы ожидали. Вы рассчитывали, что прилетите сюда, займётесь наукой, и совершите кучу всяческих открытий, научитесь жить на Марсе, после чего вернётесь домой и расскажете всем, как это делать. Я понимаю ваши чувства. Сам я должен был прилететь сюда, построить для вас базу, обслуживать её в течение оставшегося срока наказания, сознавая, что делаю в жизни что-то хорошее, и что мой мальчик, наконец, может быть, снова будет гордиться своим стариком». Я знал, что умру здесь, и не имел ничего против, поскольку считал, что это произойдет лет через 10-15. Я не догадывался, что меня собирались прикончить через 6 месяцев. Вот и вы не знали, что ксеносистема отправит на Марс стаю тараканов, которые будут драться с вами за каждую крошку. Ни мне, ни вам не было предоставлено право выбора. Но мы должны жить с тем, что у нас есть. Забрав Фэна у Фрэнка, Люси ласково проводил его за стол. Сев рядом, она положила руки ему на плечи, разминая их. А Фрэнк и Айла встали напротив. «Фрэнк, твою мать, мы имеем дело с космическими людоедами!» Люси поморщилась. «Такой вариант в программе обучения не рассматривался. Так что давайте придумаем, как вернуть Юнь, и не знаю, что вы скажете на этот счет. Как нейтрализовать угрозу?» «Так же, как ты нейтрализовал свою?» «Господи, Люси, как, по-твоему, я должен был поступить?» Безропотно лечь и умереть? Проклятие, ты ведь была пилотом истребителя, правильно? Ты воевала. И сколько человек ты тогда убила? Ты сбилась со счета или просто не знаешь? «Достаточно, Фрэнк», — вмешалась Айла. По крайней мере, я смотрел своим жертвам в глаза, чего ты не могла делать с высоты 20 тысяч футов. «Достаточно», — Айла встала прямо перед Фрэнком, заслоняя собой Люси. «Ты прав, но только мысли свои ты излагаешь хреново». Дождавшись, когда Фрэнк осознает смысл ее слов, она развернулась к командиру. «Люси, он прав. Мы должны вернуть Юнь. Должны сделать так, чтобы они больше никогда не вернулись сюда. Или же мы будем трусливо сидеть здесь и ждать, когда они заберут остальных. Это не то, чего мы хотели. Но мы это имеем». Через минуту Люси бессильно упала на опустевший стул Фрэнка и пододвинула его к столу. «Так что же нам делать?» Айла заняла своё место и ногой придвинула стул. Фрэнк тоже сел. «Нас четверо», — сказал он. Люси не шелохнулась. «Из этих четверых трое вроде как должны быть очень толковыми. Может быть, нам удастся как-либо этим воспользоваться?» По-прежнему не шелохнувшись, Люси пробурчала что-то невнятное. «У нас два баги электричество хоть завались, у нас есть скафандры, можно будет захватить запасные системы жизнеобеспечения». «Мы знаем, где М-2, знаем, сколько там человек». «Знаем». «Экипаж состоял из восьми членов. Двое мертвы, одного мы взяли в плен. Осталось пятеро. Из них один едва ли сможет драться, потому что я, когда был там, скорее всего, сломал ему щиколотку». «Франклин!» «Он пытался меня убить. И еще, не забывай, вот что. Я осужденный убийца. Как я должен был поступить? Поиграть с ним в ладушки?» Подождав, будут ли еще возражения, Фрэнк продолжал. «Нам известна планировка базы. Известно, что эти люди слабы. Они сожгли все, чтобы захватить ПМБ. Все свои запасы. У них ничего не осталось. Мы знаем, что у них всего один модуль, испускаемый аппарат. Юнь находится или в одном месте, или в другом. Если она жива». «Люси!» Теперь настал черед Фрэнка. «Ну хорошо, хорошо». «Фэн, Юнь могла добраться до... Как мы будем ее называть?» да м — подсказал Фрэнк. м 2 с тем запасом кислорода, который у нее был». «Да». «Ехать туда всего четыре часа, от силы четыре с половиной. Если Юнь сможет регулировать дыхание, она продержится. Другое дело, в данных обстоятельствах хорошо это или плохо». «Фэн мы пытаемся составить план действий». Фрэнк потрогал обожженные кончики пальцев. «Скафандр у Юни исправен мы вставим в него новую систему жизнеобеспечения». «А что, если его надел кто-то другой?» «Тогда мы заставим его снять скафандр», — Фрэнк обвел взглядом сидящих за столом. «Если кто-то из вас чересчур щепетильный, говорите сейчас, потому что Юнь надеется на то, что мы вытащим ее оттуда, а для этого мы должны быть уверены в том, что никто не струсит». «Франклин, ты хочешь, чтобы мы убивали людей?» — сказал Фэн. Я только что не позволил тебе задушить Джерри. Я был в ярости. Если бы я потерял половину своих товарищей и не был бы разъярён, со мной явно что-то было бы не так. Айла накрыла своей рукой руку Фрэнка, и тот умолк. «Однако ты не разъярён, ведь так?» — сказала она. «Ты никогда не теряешь выдержку. Ты просто решаешь, что нужно сделать, после чего делаешь это. И в настоящий момент ты решил, что М2 должна исчезнуть. «Мы не можем сосуществовать, и ты предпочитаешь остаться в живых, а не умереть». Фрэнк убрал свою руку. Медленно, чтобы это было похоже на отлив. Что-то в таком духе. Порой решение убить кого-то является просто необходимым и единственно верным действием, если только речь не идет об этой дурацкой рыбе. Посмотрев на свою руку, он тряхнул головой. «Теперь вы. Мне вы, в общем-то, нравитесь. Вы хорошие люди». Даже если мне не суждено вернуться домой, вы этого заслуживаете. Но так мы ничего не добьемся. Мы должны быть готовы пойти на все, чтобы спасти Юнь. И неважно что мы будем чувствовать потом». «Принимается», — сказала Люси. «С кем нам придется иметь дело?» «Пять человек, один не может ходить. Запасы воздуха и электричества ограниченные Достаточно для того, чтобы один раз преодолеть на двух багги 80 миль и вернуться обратно». Но, скорее всего, повторить это в ближайшее время они не смогут. Единой связи нет, но скафандры оснащены устройствами, позволяющими общаться друг с другом в каких пределах. Ярдов 30, не больше. Оружие. В меня никто не стрелял, если ты это спрашиваешь. фрэнк задумался. По крайней мере, я думаю, что в меня никто не стрелял. Никто в меня не попал. Один тип набросился на меня с гаечным ключом, двое пытались протаранить на багги. А у нас есть пистолет. «Мы можем сделать оружие», — предложила Айла. «У нас есть трубы, есть баллоны со сжатым воздухом. Смастерить пневматическую пушку не составит труда. Стреляющую камнями или болтами. Заостренное оружие из того, что у нас имеется здесь, и тупое из того, что есть снаружи. Щиты из крышек-бочек. Нам придется сблизиться с противником». Только тут она заметила обращенные на нее удивленные взгляды. «У меня было много братьев, родных и двоюродных, и доступ в мастерскую». «Мы не можем потратить на подготовку много времени», — сказала Люси. «Нужно выступить в путь как можно быстрее». «Если мы тронемся прямо сейчас, туда мы прибудем в темноте», — сказала Айла. Фрэнк выехал рано утром и был на месте на рассвете. «Мы можем поступить так же». Она была настроена жестко. Оправившись от первого потрясения, Айла была готова действовать. За столом наступила тишина. первый нарушила ее Люси. «Значит, это наш план? Мы вооружаемся, едем туда, убиваем всех, кто встает у нас на пути, и спасаем Юнь?» Встав, она обвела взглядом собравшихся. «Хорошо. Если ничего другого нам не остается, мы это сделаем. Но как мы поступим с ксеносистемами?» «Пока что не будем открывать крышку», — сказал Фрэнк. «В долгосрочном плане так не получится», — заметила Люси. для ксена ксено-систем никакого долгосрочного плана не будет. Нам придется ждать, когда марсианский орбитальный корабль полностью зарядится, и мы должны сообщить в Центр управления о том, что произошло, дать знать родным и близким Джима и Леланда, что они не вернутся. И если мы останемся...» «Ты думаешь, тебе дадут связаться с Центром управления, учитывая то, что ты знаешь?» о миллиардах долларов, полученных обманом, о лжи насчет роботов, о том, что семерых человек отправили на верную смерть. Мы не можем оставаться без связи с Землей, Франклин. Фрэнк, как только мы вернемся сюда вместе с юнь, мы, оставшиеся в живых члены экспедиции, решим, как быть дальше». Люси посмотрела на Фрэнка сверху вниз. «Мы потратили несколько лет на то, чтобы попасть сюда. И речь идет не только о восьмимесячном межпланетном перелете, Но обо всей нашей предыдущей карьере, когда мы боролись за то, чтобы показать себя достойно, чтобы до на нас обратили внимание... «Да, ты прав, мы ждали совершенно другого. Я даже представить себе не могла, что мне придется решать такие проблемы. Но для нас будет потом, и мне нужно подготовиться к этому». Фрэнк оперся ладонями о стол и поднялся на ноги. «Ты сама видела, что ксеносистемы сделали с моим планшетом, с картами и снимками». Они просто удаленно все стерли. Если их снова допустить сюда, они смогут сделать все, что угодно. Фрэнк, не убьют же они нас в самом деле? Ксеносистемы заботятся только о себе, на нас им наплевать. Разумеется, они без колебаний перебьют всех нас. И все-таки я должна переговорить с Центром управления. Как? Это можно сделать только через ксеносистемы. Нужно напрямую связаться с Землей. У вас есть такая возможность? Люси вопросительно посмотрела на Фэна. «Юнь что-нибудь придумала бы», — сказал тот. «Она в этом эксперт, а без нее...» Он пожал плечами. «Я не могу». «Значит, мы должны вернуть Юнь», — решительно произнес Фрэнк. «С ксеносистемами мы общаться не будем». «Фрэнк, командую здесь я», — непреклонно промолвила Люси. «Если нам нужно связаться с ксеносистемами, мы так и поступим». «Быть может, нам нужно предоставить им возможность самим расхлебать эту кашу». «Не пускай их сюда. Это все, что я хочу сказать. Ни в коем случае не пускай». «Спасибо за совет». «Так, твою мать!» — Фрэнк посмотрел на одинокую фигуру, крепко привязанную к стулу. «Раз уж вы составляете планы, наверное, вам следует также определиться и с тем, как поступить вот с ним».